Глава шестая. Сосед так и не вылез. Так что некому оказалось меня успокаивать, когда следующим утром я увидел тех самых знакомых, что Энна пригласила на прогулку по проклятым землям. Грамон одарил меня взглядом загнанной лани, а Ройн, взглянув в мою сторону, от чего то стало белее мела. «Надо же!» а я и не знал, что она тоже ошивается в форте. Должно быть, прибыла вместе с рыцарским отрядом. Если судить по поведению этой парочки, то можно сделать вывод, что Рыжая не только меня забыла предупредить о том, в какой компании она собирается на выход. Правда, Тамвару и гильду было плевать на наши трения, тем более, что они не в курсе дела. А Энна, хоть и заметила взгляды, которыми мы обменялись с ее спутниками, «Не подала виду. С другой стороны, ей я тоже не рассказывала о своих приключениях и переживаниях, так что ничего удивительного здесь нет. А расспрашивать о причинах столь холодной встречи здесь и сейчас Энна и не стала бы. Не то воспитание». «Могу похвастаться на то, чтобы справиться с эмоциями и задавить недовольство от присутствия Грамона и Ройн, мне понадобилось не так много времени». Так что к тому моменту, как наша кавалькада выбралась за пределы лагеря, я был спокоен, как удав. Да, мне не нравится эта компания. Да, я не доверяю Пиру и хотел бы держаться подальше от Ласки Ройн. Но еще меньше. Я желал бы сейчас устроить скандал с ними или Энн. Уж с последней-то точно. В общем, перетерплю. Тем более, что это ненадолго, ведь уже вечером мы должны вернуться в форт. «Выбирайте направление, сударыня», — я кивнул Энни, и та, улыбнувшись, указала в сторону горного массива. «Туда! Обожаю горы!» — воскликнула она. «Гилд! В авангард! Десять корпусов! Слугам в И смотреть в оба! Мы не в императорском парке!» — отдал я приказ. И, дождавшись, пока мой вассал и пара подчиненных Грамона и Энни его исполнят, повернулся к Тамвару. «А мы с вами, барон, возьмем на себя боковое охранение». «Левая рука моя!» — улыбнулся рыцарь, дав своему коню шенкеля, и тот, чуть подавшись в сторону, выровнял свой ход с шагом лошади-ройн. «Кто бы сомневался, Тамвар с момента встречи не сводит взгляда с ласки. С другой стороны, ну не округ собственной кузины ему виться, правда?» Я тряхнул головой, выгоняя из нее дурные мысли и сожаления, и, бросив короткий взгляд на улыбающуюся Энн, обратил свое внимание на пира. «Сударь Грамон, займите место в центре построения», — скомандовал я, и тут молча кивнул, подгоняя своего драгонца. Ну а я послал черныша правее, и оказался бок о бок со своей рыжей пассией. «Порядок движения не нарушать, все мои приказания исполнять молча и быстро, всем все ясно!» Получив в ответ нестройные согласные возгласы, я вздохнул. «Если на гильды и тамвары я могу положиться, да и Ройн не станет перечить без дела, то Энн и Пир с их слугами... Ладно, справимся как-нибудь!» Я окинул взглядом наш маленький отряд и коротко свистнул гильду. Тот вскинул руку вверх и, крутану плетью подал сигнал к началу движения. «Поехали! Чую, это будет очень долгий день!» Всегда относился с пренебрежением к дворянским выездам в пустоши. Более того, смотреть, как разодетые в пух и прах бездельники едут в проклятые земли, словно на охоту в родовом имении, было противно. «Сейчас же мне пришлось ощутить весь идиотизм такого досуга на своей шкуре. Да, в отличие от горя охотников наша компания в большинстве своем прекрасно понимает опасность проклятых земель. Да, мы держим боевой порядок и готовы к любым неожиданностям. Но сам факт того, что пришлось заняться таким дурным делом, отнюдь не возвышает мое мнение о самом себе». Повелся на красивые глазки, и уговоры называется. Тьфу! Как бы то ни было, я не собирался до конца уподобляться бравирующим своей храбростью, точнее, дуростью дворянам, ведущим себя в пустошах, как на пикнике, а потому пристально следил за окрестностями и поведением своих спутников, особенно за слугами и пиром. Да и Энну пришлось одергивать пару раз — когда она с непосредственностью ребенка пыталась покинуть отряд, чтобы рассмотреть какую-то ерунду в стороне от нашего маршрута. Энн была обиделась, когда я во второй раз с шипением ухватился за поводье ее лошади и пообещал взять ту на Чембуры, если подруга не угомонится. «Но там же бабочки!» — воскликнула она. «Зимой! Дим, как ты не понимаешь!» «Бабочки!» — я взглянул в ту сторону, куда указывала Энна, и натуральным образом побледнел. «Гилд! Тамвар! Грозовые гранаты! Два захода! Пли!» Три керамических бомбочки полетели в скопление мельтешащих над землей искристо-белых пятнышек, и, грянув озим, накрыли пространство. Не успели они сработать, как вслед полетели еще три таких же. Затрещало, засверкало, по белым крыльям пробежали синие разряды и алые огоньки, а воздух наполнился свежестью, как после грозы. Впрочем, именно гроза здесь и была, миниатюрная правда. Я попытался прочувствовать местность, но так и не почуяв эманации тьмы, облегченно вздохнул. — Вот теперь можно подъехать ближе, — проговорил я. Энна хмурилась. — И зачем? — Ну ты же хотела посмотреть, что там такое, — пожал я плечами. «Я хотела полюбоваться на бабочек», — фыркнула она. «Красивые же! А вы их?» «Да, да, я понял», — покивал я в ответ. «Но поверь, там и сейчас есть на что взглянуть». Я отдал команду гилду, и тот осторожно подъехал к тому месту, где еще минуту назад резвились столь заинтересовавшие Энну создания. А следом туда же подтянулся и наш отряд. И если Ройн, как, впрочем, и Гилд с Тамваром, были готовы к открывшемуся зрелищу, то Энна, Пир и их слуги... Да. На земле, равномерно укрытой серебристым пеплом, оставшимся от снежных бабочек, почти в самом центре пятна лежала туша какой-то твари, полуразложившаяся, омерзительно воняющая и шевеляющаяся от огромного количества личинок. Небольшая огненная граната, брошенная скривившейся от неприятного запаха лаской, во мгновение ока сожгла убитую тварь вместе с ее обитателями. «Что это за гадость?» — спросила Энна, когда мы отъехали подальше. «Снежные бабочки», — ответил я. «Тихие убийцы. Живут небольшими колониями. Пыльца с их крыльев, те самые серебристые искорки, которые тебя так привлекли» обладает парализующим эффектом. Сотня бабочек, спорхнув с земли, легко обездвижит лошадь. Ненадолго, но им много времени и не нужно. Пять-десять минут вполне достаточно, чтобы отложить яйца на кожу жертвы. Дальше объяснять? — Вы их всех уничтожили, точно? — нервно облизнув губы, спросил Грамон, до этого молчавший всю дорогу. — Точно, — ответила вместо меня Ройна. А я уж и забыл, какой у нее красивый голос. Грозовые бомбы как раз и созданы для борьбы с этими тварями. Рой бабочек всегда держится компактно, так что разряды легко перекидываются с одной особи на другую. На самом деле тут хватило бы и трех гранат, но сударь Дим решил перестраховаться. «Считаешь зря?» — спросил я. «Ты командир? Тебе виднее?» — пожала плечами в ответ Ласка, даже не посмотрев в мою сторону. «Пополните боезапас и двигаем дальше», — вздохнул я, чуть поежившись под изучающим взглядом Энны. «Как только они не запланили все вокруг», — произнесла она, когда мы уже отъехали на приличное расстояние. «Снежные бабочки способны сделать только одну кладку, да и живут не больше трех дней, а на земле личинки не выживают», — объяснил я. Энну передернула, и она закрыла тему. Больше вопросов о красивых бабочках не было. Да и желания посмотреть на что-нибудь интересное она больше не проявляла, вместо этого увлекшись построением нашего дальнейшего маршрута. Поначалу гильд, к которому она то и дело обращалась, указывая нужное направление, поглядывал на меня в ожидании поправок. Но зачем мне это? Все равно сейчас на расстоянии пары дней конного пути от форта не найти серьезных опасностей и черных пятен. Легион хорошо зачистил местность. Вот когда явятся церковники, тогда да. Тамвар говорил, что освященные форты уже неоднократно подвергались нападкам тварей. Спустя три часа, поднявшись по пологому склону гольца, мы остановились на его вершине, чтобы сделать привал. Отсюда открывался замечательный вид, на небольшую каменистую долину, прорезанную стремительным прихотливо изгибающимся потоком, и высоченный скальный массив, в паре мест, просто-таки нависающие над грохочущей в камнях рекой. Красивое, но суровое место. Собственно, остановиться здесь мы решили по двум причинам. Первое — время. Пусть у нас его еще много, но если мы хотим вернуться в форт до заката — то двигаться дальше бессмысленно. Мы просто не успеем найти проход на той стороне реки, а двигаться по долине вдоль русла слишком неудобно. Кони на камнях все ноги переломают. А вторая причина гумпы. Эти похожие на почти безхвостых выдр переростков твари, наверное, самые безопасные из всех обитателей проклятых земель, селятся вдоль речных берегов. И здесь их было видимо-невидимо. Хороший объект для охоты и источник неплохих трофеев. Главное не лезть в воду, даже если ее всего по колено. Там безобидность гумпов исчезает бесследно, и пятерка безхвостых растерзает даже черного кабана. Бить только в голову и только тех тварей, что будут на нашем берегу. В воду не соваться ни под каким предлогом. Всем ясно? Предупредил я спутников, уже снаряжающих арбалеты ответом мне был согласный гул. Таиться и говорить шепотом никто не стал, поскольку Ройн уже просветила присутствующих о повадках гумпов и их глухоте. Слуги остались под присмотром гилда, а мы разошлись вдоль берега, высматривая добычу. Я отправился с Энной вверх по течению, а Тамвар с лаской увели Грамона вниз. — А почему только в голову? — поинтересовалась Энн. «Когда мы уже порядком отошли от бивака?» «Чтоб шкуру не попортить!» «И лежала болта!» — ответил я, вскидывая арбалет к плечу. Глухо хлопнула тетива, и гумп трехлеток ткнулся разбитой мордой в камне. «Один готов!» «У этих тварей удивительно теплый и прочный мех. Если его правильно выделать, получится великолепный легкий доспех». «Вроде моего кожаного, но почти не требующей алхимической обработки. Хорошая штука». «И много шкурок нужно?» спросила Энн с азартом, всаживая болт в очередного выбравшегося на берег гумпа. «Таких штук шесть хватит», — кивнул я на ее добычу и заметил, как загорелись глаза подруги. «Понятно. Теперь, пока она не набьет себе куртку, не угомонится. Да, честно говоря, я и сам не откажусь от подобной обновки». Ну и ладно, твари здесь много, и они явно не пуганные, так что, думаю, часа за два управимся. 18 гумпов за полтора часа, 18 тьма их забери! Да если бы в пустошах под Ленбургом была такая охота, я бы с корняком заделался. Правда, тащить их в одиночку будет тяжело, поскольку весят эти твари немало, до двадцати килограмм. Нам с Энной попались аж два таких гиганта, и к радости и к гордости подруги это была именно ее добыча. Разделывать гумпов на месте я не стал. Долго, муторно, да и на запах крови могут прийти другие твари. Поэтому поступил проще. Срубив палашом пару лесин, соорудил с помощью плаща волокуши и, погрузив на них тушки убитых гумпов, потащил к нашему биваку. Энна шла следом, что-то тихонько напевая, но при этом не забывала поглядывать по сторонам. И правильно. «Проклятые земли, они и есть проклятые. Здесь нужно держать ухо востро». Да я и сам старался следить за окружающей обстановкой. Но нечто интересное все же углядела именно моя подруга. Мы как раз пересекали небольшой песчаный язык, тянущийся от реки к небольшой горушке когда Энна вдруг дернула меня за рукав. — Смотри, там дыра! — проговорила она, указывая взведенным арбалетом в сторону зарослей какого-то вечно кустарника, затянувшего своими ветвями и побегами весь низ холма. — Пещера? — я прищурился. — Хочешь посмотреть, что там есть? Да? — Ты такой догадливый, Дим! — ехидно улыбнулась Энн. «И любопытный», — вздохнул я, прикидывая, какие твари могут водиться в этой пещере. «По всему выходит, что ничего чрезмерно опасного там быть не должно, иначе гумпов в округе не было бы. С другой стороны, я глянул на цепочку наших следов, пересекающих песчаный язык в обе стороны вдоль реки, и многочисленные следы лапок гумпов. Будь в пещере какая-то опасность», Они бы туда не лазали, как к себе домой. «Верно?» «Ну, Дим!» В глазах Энны прямо-таки горело предвкушение и любопытство. «Уговорила, — вздохнул я, — но сначала дотащим добычу до лагеря. А может, оставим ее здесь, а сами вернемся к отряду и уговорим перенести бивак ближе к пещере?» — спросила Энн. «Ну, если не боишься остаться без добычи, то можем сделать и так». — пожал я плечами. «Что, гумпы сожрут трупы сородичей?» — удивилась она. «Запросто. В пустошах. Большинство обитателей каннибалы», — ответил я и, чуть подумав, добавил. «Впрочем, мы можем просто оттащить туши чуть дальше от реки. Туда гумпы не сунутся, а других тварей в округе вроде бы нет». Эн улыбнулась и закивала. «Да, ну что ж, не нелюбопытный ходок — нищий ходок».